Издательство Бомбора. Океан книг. Патрисия Эванс. Не бьёт, просто обижает. Как распознать абьюзера, остановить вербальную агрессию и выбраться из токсичных отношений? Предисловие. С тех пор, как в 1992 году было опубликовано первое издание этой книги, ситуация с вербальной агрессией заметно изменилась. Начиная с того времени, я, с помощью многих людей, постаралась распространить информацию о том, что существует само такое понятие — вербальная агрессия. Опра посвятила этой теме целое шоу — вербальная агрессия в отношениях помогли распространить сведения о ней и многие другие теле- и радиоведущие, также уделив мне время и место в своих передачах. Меня приглашали различные организации, не только в Соединенных Штатах, но и в Канаде, Австралии и Испании, где мое выступление синхронно переводили для участников недавно образованной комиссии по расследованию вербального насилия по отношению к женщинам. Кроме того... Более ранние издания этой книги были опубликованы в переводе на разные языки, включая французский, немецкий, испанский, польский, сербский, хорватский и китайский. Голоса таких же читателей, как вы. Огромную работу по распространению сведений об этой теме проделали мои читатели. За годы, прошедшие после выхода первого издания книги, благодаря которой мир познакомился с самими терминами «вербальная агрессия» и «абьюз», многие тысячи женщин связались со мной по телефону, электронной почте или посредством писем. Обычно звонящие коротко о чем-то спрашивали или хотели договориться о личной консультации, чтобы получить дополнительные сведения и советы, но они также рассказывали о том, как пострадали от эмоционального насилия в своих отношениях. Они хотели ясности. Тысячи женщин говорили мне, «Я понимала, что что-то не так, просто не знала, что именно. Теперь мне известно, как называется то, от чего я страдала». Культура меняется. Вербально-агрессивные отношения признаются такими, какие они есть на самом деле. В этой книге я пыталась ответить на заданные мне вопросы. От вербальной агрессии страдают не только женщины. Мне приходилось выслушивать и мужчин. Когда ко мне обращается мужчина, на протяжении многих лет неоднократно подвергавшийся вербальной агрессии, я не могу пообещать, что его партнерша изменится. Я не видела, чтобы абьюзеры то есть те, которые постоянно критикуют, обвиняют или набрасываются с упреками, менялись. Тем не менее, он тоже может выполнить шаги, ведущие к переменам. За последние десятилетия со мной связались по меньшей мере несколько десятков мужчин, пострадавших от вербального насилия в своих отношениях. Их женщины не искали помощи. Вербально агрессивные женщины постоянно обвиняют и критикуют своих партнеров – а некоторые и набрасываются на них в гневе. У вербально-агрессивных женщин часто наблюдаются психологические расстройства. Я не знаю случаев, чтобы такие женщины обращались за помощью, даже когда дело доходит до развода. Некоторые, словно жертвы, даже сами инициируют развод. По всей видимости, они действительно верят в свои обвинения. Другими словами, такие обвинения... Автоматические доводы, конфабуляции, которые порождает сознание для объяснения того, почему их раздражает личность супруга, его успех или даже счастье. Точно так же и мужчины, обвиняющие своих жен, порождают конфабуляции по поводу того, почему их раздражает личность партнерши. Судя по этим немногочисленным примерам, Мужчины страдают от вербально-агрессивных отношений точно так же, как и женщины. Они пытаются угодить своей партнёрше, пытаются дать своей половине всё, что только возможно, пытаются объяснить ситуацию самим себе и защититься, как если бы их партнёрша вела себя рационально. Одно из замеченных мною различий заключается в том, что мужчины — Неохотнее женщин делятся подробностями происходящего. Такая тенденция, по всей видимости, объясняется тем, что мужчины не привыкли быть жертвами женщин. Обычно происходит наоборот. Издавна женщин преследовали или иным образом поддерживали неравенство и угнетение. Даже в США женщины не получают те же деньги за тот же труд, что и мужчины. Во многих странах мира Из женщин делают жертв. И хотя в отношениях мужчины тоже могут становиться жертвами, общество не рассматривает их в такой роли, если не считать дискриминацией по расе или предпочтениям. Другая важная причина того, что мужчины менее охотно раскрывают подробности агрессивного поведения по отношению к себе, заключается в том, что их учат защищать своих спутниц или мириться с ситуацией. Я считаю, что вербально-агрессивные женщины не обращаются за помощью, потому что теряют больше, чем в среднем вербально-агрессивный мужчина. Они в какой-то степени утрачивают некоторые аспекты женственности — теплоту, восприимчивость, доброту, эмоциональный интеллект. Также они теряют и свою мужскую сторону — уверенность в себе, самоуважение и ориентированность на действия, которые поощряются в мужчинах. По сравнению с ними, вербально агрессивные мужчины теряют женские качества, но сохраняют большинство черт, приписываемых мужчинам в мужской культуре. Другими словами, мужчина может вполне вписываться в культуру, которая рассматривает женщину как существо второго сорта, и при этом подавлять общечеловеческие качества, которые ошибочно воспринимаются как исключительно женские. Действительно ли помогает консультация для пар? Тысячи женщин, пострадавших от вербальной агрессии, обращаются за помощью к психотерапевтическому сообществу, но редко получают ее на консультациях для пар. Многие находят поддержку на форумах, посвященных данной проблеме. Конечно, существуют терапевты, признающие вербальную агрессию, Услышав от партнёра высказывание вроде «она постоянно всё преувеличивает», они тут же разделяют пары для индивидуальных консультаций. К сожалению, многих консультантов для пар учили, что проблемы в отношениях в равной степени связаны с обоими партнёрами. Тысячи женщин посещали консультации и сообщали мне, что от этого им становилось ещё больше не по себе. В некоторых случаях Вербальная агрессия наблюдалась прямо во время консультации, и специалисты никак её не останавливали. Мария перечислила мне имена различных специалистов, к которым обращалась, от священников и врачей до семейных терапевтов и социальных работников. Письмо подписал и её муж Боб. Оба считают, никто из них не выявил проблему — и за последние 25 лет мы потратили около тридцати тысяч долларов. Сара сообщила мне, что они с супругом за несколько лет потратили сто тысяч долларов на терапию, надеясь выяснить, что с ними не так и как улучшить свои отношения. Хорошие новости. С 1992 года, когда в свет вышло первое издание этой книги, наблюдается некоторый прогресс. В нескольких штатах введены программы по просвещению детей в связи с абьюзом в отношениях. Вербально-агрессивные отношения в настоящее время признаются и обсуждаются в различных средствах массовой информации. Отношение мужчин к концепции вербального насилия меняется. В последние несколько лет я слышала о том, что все больше мужчин, рискующих потерять отношения, хотят узнать, как им измениться. Они осознают, что воспринимали своего партнера во многом так, как описано в этой книге. Некоторые мужчины также говорили о том, что хотят измениться, даже не ожидая вернуть женщин, которые уже вступили в другие отношения. Они поняли, что им необходима помощь. Один из них, Мэг, даже основал группу поддержки в виде форума для мужчин, желающих изменить свое поведение. «Узнать, что ты абьюзер — это в чем-то сравнимо с падением в кроличью нору», — пишет Мак. «Весь твой мир сотрясается до основания. Обнаружить, что твои отношения испорчены, окружающие боятся тебя, и с тобой что-то не так, как и с твоим отношением к миру и общению, это очень пугает и меняет всю твою жизнь». Мы поможем вам. Как только вы примете истину и начнете двигаться в верном направлении, желая измениться, придет осознание, что настоящие отношения, основанные на доверии, уважении и любви, приносят гораздо больше наград. Эти мужчины хотят знать, что происходит с ними хотят прекратить свое иррациональное поведение, выражающееся, в частности, в высказываниях, которыми они пытаются определить для себя внутренний мир партнера. Иными словами, характеризовать мотивы, потребности и даже природу партнера в своих собственных терминах. Например, «Ты пытаешься начать спор». Мотив. «Тебе просто хочется, чтобы ты была права». Потребность. «Ты этого не чувствуешь» ощущение. «Ты слишком раздражительная. Природа». Агрессоры разбрасываются этими высказываниями словно боги, как если бы они забрались в тело, сознание и душу партнёра и знали, что женщина чувствует и думает на самом деле. Но всё больше мужчин осознают, что такие высказывания — признак иррационального поведения и стремятся положить ему конец, как для себя, так и для других агрессоров. Один из этих мужчин планирует создать программу анонимных вербальных агрессоров, основанную на модели 12 шагов. Для этого может потребоваться время, но я не сомневаюсь, что она будет основана. Мы проделали долгий путь, но... Формально мы проделали долгий путь. Я создала новый сайт www.verbalabuse.com с видеоинтервью, бесплатным форумом для общения с шестью тысячами участников и почтовой рассылкой для более чем семи тысяч подписчиков. Женщины и мужчины борются с вербальной агрессией. И хотя мы проделали такой долгий путь, нам предстоит сделать еще многое. Надеюсь, что это — Расширенное третье издание книги сыграет решающую роль в дальнейшей поддержке жертв, просвещении среди агрессоров и распространении знаний о таких отношениях среди всех слоев общества. Примечание. Поскольку чаще всего мне рассказывают о женщинах, я продолжу говорить о них как о жертвах вербальной агрессии. Это не значит, что женщины не могут относиться агрессивно к мужчинам. Это означает всего лишь то, что у меня мало сведений о таких случаях. Мужчины, неоднократно пытавшиеся наладить свои отношения и объясниться с партнёром, могут считать верным для себя всё, что говорится о жертвах. Также я использовала обобщающие образы и псевдонимы для защиты людей поделившихся со мной своими историями.